вы старикашка!» — заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. «На фонзона похож!» — проговорил вдруг Федор Павлович. «Вы только это и знаете. С чего он похож на фонзона? Вы сами-то видели фонзона?» Его карточку видел. «Хоть не чертами лица, так чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фонзона». Я это всегда по одной только физиономии узнаю. А, пожалуй, вы в этом знаток. Только вот что, Федор Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните? Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили. Видите, какой человек? — обратился он к монаху. «Я вот с ним боюсь входить к порядочным людям!» На бледных бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде. Но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Меусов еще больше наморщился. «О, черт их всех дери! Веками лишь выработанная наружность!» а в сущности шарлатанство и вздор, — пронеслось у него в голове. — Вот и скит! Дошли! — крикнул Федор Павлович. — Ограда и врата запертые! И он пустился класть большие кресты перед святыми, написанными над вратами и сбоку врат. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — заметил он. — Всех здесь, в скиту, двадцать пять святых спасаются! Друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет. Вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает? Обратился он вдруг к монашку. Из простонародья женские полы теперь тут. Вон там лежат, у галерейки ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галереи, но вне ограды две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица Харьковская госпожа Хохлакова, дожидается со своей расслабленную дочерью, вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последнее время столь расслабел, что и к народу едва появляется. Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на фоне этого слышали, не только посещение женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода. «Курчик, индюшечек, телушечек!» «Федор Павлович, я ворочусь, и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки. Это я вам предрекаю!» «А чем я вам мешаю, Петр Александрович? Посмотрите-ка!» — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой они долине роз проживают!» «Действительно!» Хоть рост теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лилеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами. «А было ли это при предыдущем старце в тот «Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол», — заметил Федор Павлович, поднимаясь на крылечко. «Старец в действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бивал», — ответил монашек, — — Теперь, господа, минутку повремените, я о вас оповещу. — Федор Павлович, в последний раз условие, слышите? — Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, — успел еще раз пробормотать Миусов. Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, — насмешливо заметил Федор Павлович. — А Гришков боитесь? — Ведь он, говорят, по глазам узнает кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение? Вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что? Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный: « Ну, теперь заранее себя знаю, раздражен, заспорю, начну кричиться и себя. И идею унижу мелькнула у него в голове.